Глава шестая. Алексей. Я хохотал очень долго. Потом вспомнил, как Ильинский рассказывал о своей первой встрече с женой. Как она сбежала от него, как проникла туда, куда не могла проникнуть, и его бешенстве. Он готов был кого-нибудь убить, потому что в тот момент проиграл. И я тогда не понимал, что тут такого. Потом же он ее поймал. Он проиграл не один бой с ней прежде чем выиграл войну. После того, как я успокоился, почувствовал, что руки сжимаются в кулаки. Непроизвольно. Хорошо, что я вовремя успел положить телефон на стол. Сейчас бы он раскрошился в моей ладони. Я вовремя остановил себя на том, чтобы поднять по тревоге Росгвардию. О, я бы смог. Что-то давит в груди. Но это от того, что маленькая чертовка сейчас обвела вокруг пальцем не одного сержанта Зиновьева и полицейский участок, а целое ведомство ФСБ. Ей и предъявить нечего, пусть валит с Богом в любом направлении. Но, тем не менее, губы произносят совсем другое. Подними весь личный состав по тревоге. Во все отделения полиции разошли ориентировку. Перекрыть выезды из города, постараться сделать это незаметно. Усилить патрули на вокзалах. «Алексей Дмитриевич, вы уверены?» Казалось, Востриков сейчас грохнется в обморок. Обычно я не замечал за своими помощниками такой трусости. «Так и быть, начальника ГИБДД Макарова я наберу сам. А сейчас исчезни с глаз!» Парень не спарился мгновенно, а я на минуту задумался. Скажем так, девушка меня заинтересовала. Насколько это вообще возможно в моем случае? Делаю несколько звонков, подтверждая розыск свидетельницы. Если не найду в течение суток, изменю ориентировку на преступницу. Она обокрала сержанта Зиновьева, гадалка Хренова. Ее нельзя оставлять один на один с кем-либо. Что это было? Гипноз? Я изучал такие вещи, знал, что такое в принципе возможно. Но мои ребята проходили специальное обучение и должны быть не подвержены гипнозу. Видимо, я ошибался и встретил действительно талантливую шарлатанку. Я обещал своим друзьям приехать, и поэтому выхожу на улицу и закуриваю сигарету, прежде чем сесть в машину. Оглядываюсь по сторонам, хорошее расположение моей работы напротив правительства и суда. В одном помещении с УМВД, в самом центре города. Здесь везде камеры, все она не могла испортить. Тут не только гипноз, от него камеры не летят к чертям. Поднимая голову, разглядывая соседние здания... Умом понимаю, что девчонки девчонке след давно простыл. Даже если мы и поймем, в каком направлении она ушла. В любом случае, соответствующее задание я ребятам дал. На это требуется лишь время. Для меня странен этот интерес. Надеюсь, это из-за неслучайных совпадений. Мне нужно раскрыть преступления, совершенные на моей территории. И если эта шарлатанка действительно талантлива, то ее услуги мне понадобятся. Когда ее поймаю, то больше одну не оставлю. Меня она не обманет. И если я пойму, что у нее есть дар, то не отпущу. Есть у меня пара зацепок, внутреннее чутье, что что-то не так в моем городе. Преступления совершаются, раскрываются, преступники ловятся и сознаются, а впечатление, словно мы не тех поймали, кого нужно. Сжимаю руки в кулаки, чувствуя легкое волнение и предвкушение. Это максимум, на что я способен, и уже давно ничего подобного не ощущал. Но я принимаю вызов, когда мне его бросают. А сейчас к друзьям хочу расслабиться и отвлечься. Мне это как никогда необходимо. И хорошо, что до загородного дома берестого полчаса пути на машине. За это время мне удалось успокоиться. Мои ребята знают свое дело и теперь знают, что девушка, которую ищут, не совсем обычно. Впредь будут аккуратнее так что можно расслабиться и насладиться игрой и хорошей компанией. Я только подъезжаю к владениям Берестова, и ворота тут же медленно отъезжают в сторону, пропуская мою машину. Я паркуюсь на бетонной площадке рядом с несколькими внедорожниками и ищу глазами хоть какое-нибудь движение. Сосновый бор, дом и баня еще целы. А то всякое могло случиться, зная нашу фантазию. Я не всегда присутствовал на этих встречах. Друзья почти каждую неделю собирались и весело проводили время. И один остался неженатый. И иногда это напрягало. Их советы и шутки. Они не знали правды и смеялись над моей холодностью и равнодушием. Петр Горянский – еще один мой близкий друг и единственный среди тех, кто в свое время попробовал заблокировать свои чувства. Он сделал это, когда похитили его жену. И чтобы не лишиться рассудка, он приказал себе абстрагироваться и посидел после этого прямо на наших глазах. Я в этом коматозном состоянии уже 17 лет. Честно признаться, друзьям повезло с женами. Помимо того, что они терпели глупые выходки своих мужей и разрешали им эти посиделки, иногда заканчивающиеся в травмпункте, девочки еще и сами очень сдружились. И наслаждались обществом друг друга не меньше, когда сплавляли мужей на дачу Берестова. А может, даже вздыхали с облегчением, желая избавиться от них хоть на время. Ну, это я так думал. Уверен, наслаждались, потому что их общение еще ни разу не закончилось дротиком в глазу. Они даже не осознавали, насколько мне важно было общение с ними. Я тогда понимал, что еще не умер, что еще живой. Я вздрогнул от резкого хлопка, не сразу поняв, что происходит, и потянувшись за пистолетом. А потом в вечернем небе увидел сполохи салюта. Целую канонаду и крики Берестова, его вопли я узнаю из тысячи. «А ты думал, мы не отметим твое назначение, Логинов? Ой, простите, товарищ генерал!» Как мыши из щелей высыпали, не понимая, что я их чуть не пристрелил.